Глава тринадцатая. Рефлексия. Я застыл на месте. Меня, конечно, впечатлило послание королевы, но сейчас было кое-что другое, что пугало до дрожи в коленях. Передо мной открывалась живописная картина. Зарево ревущего пожара. Застывшие, подобно истуканам, люди и три биары, сверлящие меня взглядом. Все три уставились на меня, склонив головы на бок. Не нападают, не уходят. Вообще не шевелятся. Просто смотрят. В голове две мысли. Первая: что вообще происходит? Вторая, более глобальная. Теперь нам с Ошей точно покоя не дадут. Поэтому сейчас нужно быстренько отсюда сваливать и постараться не умирать. Виктор словами о том, что меня на месте возвращения будут ждать, серьёзно меня перепугал. Я стал физически ощущать, как Биары ощупывают меня своим сознанием, но при этом дальше не лезут, без всяких там поглощений сознания, пролеча и намерения разорвать мозг на части. От этого мне почему-то стало ещё страшнее. Грёбаная неопределённость. Я не знаю, где смогу найти силы и наконец взять себя в руки. Отмирев, я развернулся и побежал прочь. Хотел бы я сказать, что направлялся куда глаза глядят, Но это не совсем правда. Голова у меня работала на удивление ясно. Сейчас ночь. Для всех бодрствующих животных я все равно, что ужин. Но хищники и хищниками, а с биарами здесь все считаются. В этом я уверен. А еще я уверен в том, что к тому маршруту, где эти красотки недавно прошли, в ближайший час никто не решит соваться. Если честно, это очень наивная гипотеза, но выбора у меня все равно нет. Я бежал вперёд, физически ощущая на своей спине застывшие взгляды самок. И что они так уставились? Сначала ведь вообще проигнорировали. А ещё это королева с тем пареньком. Брр. Я всякого повидал за эти дни, но он, блин, до последнего улыбался и махал. Эта картинка не выходила из моей головы. Страх начал перерастать в панику. Я бежал уже не менее получаса, и с каждой минутой нервное напряжение только нарастало. Меня прямо так атаковали панические мысли. Я вдруг понял, что всё это время, несмотря на происходящее со мной, я выступал скорее как наблюдатель. Были эмоции, был гнев, но я не испытывал особого страха или волнения, будто кто-то заглушил всё. А вот сейчас меня буквально колотило от происходящего. Я трясся крупной дрожью. Пытаясь разобраться в мыслях, я пытался понять, что из последнего впечатлило меня сильнее: загадочно смотрящие Биары или улыбающийся обрубок. Хотя, наверное, это накопительный эффект от событий последних недель. В голову начали лезть всякие мысли. Можно было бы назвать их дурацкими, если бы они не были на удивление рациональными. Вообще удивительно, как во мне сейчас уживались животный ужас И до крайности конструктивное самокопание. Кажется, я повторяюсь, но не пойму, нафига мне это всё. Как меня угораздило в это влезть? Хельга с её разборками, Биары, Оша. Да я вообще новичок. Мне сейчас нужно с характеристиками и развитием разбираться, а не лезть во всю эту задницу. Я сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоиться. Мне это всё не нужно. Я хочу отсидеться где-нибудь в стороне. Но ну, правда, я ведь не супермен. Мне даже до середнячка далеко, а со мной стремятся наладить контакт какие-то большие дядьки, и один круче другого. Важные и все такие философствуют. Ну а причём тут я? Нет, это конечно хорошо, что я такой интересный, да только такое внимание редко заканчивается хорошо. Мне далеко до такого уровня влияния. а пока что это напоминает переговоры совета директоров с Тараканом. Я даже не понимаю, кому и зачем это все нужно. Вокруг меня постоянно происходит какая-то безумная хрень, и я не знаю, как мне удается оказываться в самом эпицентре. По крайней мере, от меня эти события точно не зависят. Я, как молоток, которым сирийный маньяк убил пару сотен людей. В деле фигурирую, но ничего не решаю. Нет, даже не молоток. Любимый носок того маньяка. Да, есть такое старое правило. Хочешь достичь большего, лезь в самый эпицентр вселенской задницы. Туда, где вертятся самые большие деньги и самые зубастые акулы. Хорошее правило, но совершенно бесполезно для младенца, а я сейчас всё равно что цыплёнок. Я цыплёнок? Я даже остановился от этой мысли. По виной ис порыву, Я размахнувшись изо всех сил, саданул ладонью себе по лицу. Правда, не учёл тот факт, что на руке одета перчатка от доспеха. К тому же, похоже, сработали усилители. От удара меня швырнуло на землю. Но это только прибавило злости. Да с хрена ли! я произнёс это в полный голос, саданув кулаком по земле. Я совсем справлюсь, я так сказал. Не хрен ныть. Похоже, это и правда подействовало. Правда, не так, как я ожидал. Я поднялся и пошёл дальше. В голове немного шумело. Думаю, у всех было такое в детстве. Родители смотрели какое-то значимое по их мнению кино или слушали определённые песни и делали это так часто, что не сосчитать. Сотни, а может и тысячи раз. Настолько часто, что произведения превратились в шум. Вы сразу узнаёте эти кинофильмы или песни из тысячи, даже по первым трём нотам? Но при этом вы совершенно не представляете, о чем там речь. У меня так было с некоторыми любимыми мамиными фильмами, а еще с одной песней. Так вышло, что я слушал ее чуть ли не каждый день, и она мне не нравилась. У меня просто не было выбора. Музыку выбирал не я. А сейчас она стала всплывать в памяти с назойливостью мухи, требуя обратить на себя внимание. Я уже не бежал. Шел быстрым шагом, обхватив плечи и скукожившись. Меня всё ещё трясло, и сложно было понять, от холода или от нервов. А ещё я напевал мотив той песни. Да откуда он взялся? Я даже не помню, о чём там поётся. Почему я её вспомнил? Эй, Рой, позвал я помощника. Привет, чемпион, мгновенно откликнулся помощник. Рад тебя слышать. Слушай, а ты сможешь найти одну песенку? «Я помню только мотив и пару строчек, но я очень хочу ее услышать». «Предупреждаю, что, вероятнее всего, песня защищена авторским правом, и...» «Я думаю, ее можно будет купить», — перебил я Роя. «Вероятнее всего, да». Я принялся напевать мотив, изредка вставляя всплывающие в памяти слова. Промучился, наверное, полчаса. Учитывая еще, что голос у меня то и дело дрожал и срывался. Спустя несколько минут я достиг успеха, и в моих ушах зазвучала гитара. Мне почему-то захотелось лечь прямо на землю, но я подавил в себе это желание. Спотыкаясь через шаг, я задрал голову к небу и, наблюдая за звёздами, принялся слушать, на этот раз пытаясь вникнуть в суть слов. Я улыбаюсь навстречу солнцу. И говорю «Спасибо». Встречаюсь глазами с жизнью. Я думаю, как ты பசிய Я не ищу. голодных дорог пускай проносятся мимо я теперь не должен быть жесток и за это тебе спасибо солнце садится и не погружается в море на берег ложится прощаясь с землёй и по неволе чайки танцу ம Дарить тебе быть просто счастливым я хочу идти вперёд и не думать что мне не угнаться и знать что всегда смогу позволить просто открыто улыбаться солнце садиться и не погружаться в море на берег ложи சிள பண்ணு பேரஸ்தோ ச சஜி சீ பகரு பண்ணு பிர Вес мне всё так же не нравилось. Но мне хотелось орать её в полный голос. Мне казалось, что даже если я просто прокричусь без пения, то мне станет легче. Ага. Подам сигнал местным хищникам. Ну да, ничто так не спасает от рефлексии, как парочка хищников, которые тебя жрут. Пока я шагал и дрожащим голосом пытался напевать припев, получалось не очень. Так, ладно. Нужно просто найти какой-то способ избавиться от всего этого. Пошло оно всё на хрен. Может, попробовать затеряться? Сменить город, а ещё лучше планету. Тут, похоже, вообще межмировая война намечается. Если увижу на горизонте Хельгу, даже если в тюрьме буду, постараюсь спрятаться в самый тёмный угол. Не хочу больше всей этой хрени. Йоша ещё. Оша. Еще. Оша... Очень сложно рассуждать о ней объективно. С одной стороны, она мне никто. С другой стороны, похоже, я и правда стал считать ее дочерью без всяких внушений. И плевать, как она ко мне относится. Как к представителю недоразвитой расы или как к еде. Плевать. Я ее люблю без условий. В прошлой жизни у меня детей не было. И я не знаю, с чем сравнивать, но, видимо, так родители и должны относиться к своим детям. к своим детям, блин. Ключевое к своим. Похоже, это всё-таки последствия промывки мозгов. Нужно просто подальше убраться отсюда, от Оши в первую очередь. Не то, чтобы я хочу от неё сбежать, просто нужно разобраться в себе, будучи уверенным, что меня не зомбируют. Папа, раздался знакомый голос в моей голове. Я чувствую, ты рядом. Вот чёрт. Так меня и отпустили. Где ты? послал я мысленный импульс. Вместо ответа меня потянуло куда-то в сторону. Я решил не сопротивляться. Спустя пару минут я застыл на месте, махая руками и пытаясь удержать равновесие. Сам не пойму, как успел вовремя затормозить. Подо мной зияла пропасть. Я внизу? пришла очередная мысль. Я не знаю, что делать. Нет. Я её точно не брошу. Сейчас разберусь, как спуститься, ответил я, оценивая пропасть под ногами. А там решим, что делать дальше.